Строго говоря, на краю могилы сейчас только Стефан, а Нехеси над Стефаном и могилой беспардонно парит, специально приняв для этого физкультурного упражнения облик воздушного змея, оранжевого, как апельсин. По его словам, если стать очень плоским и очень хвостатым, можно испытать от полета какой-то особенный кайф, которого ни в какой другой форме, хоть застрелись, не получишь. А теплые цвета, оранжевый, алый, желтый, делают удовольствие изысканно утонченным.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 потому что пироги и ром, конечно, дело хорошее, но иногда эта чертова материализация ожрет кучу сил, так что даже сидеть становится невозможно, только пластом лежать. Из туманов человека по уму вообще лучше во сне превращаться. Но когда это я поступал по уму? С другой стороны, лежать на влажной твердой холодной земле не до конца овеществившимся телом очень приятно. А я гедонист. «За штанами?» — заинтересованно переспрашивает Стефан. «Девчонка была в штанах» а не в юбке. Объясняю я, протягиваю еще слегка прозрачную, но уже вполне загребущую руку в направлении свертка с остатками пирога. Такая хорошая, вы бы на нее посмотрели. Явно не местная, откуда-то приехала к нам и тут же влюбилась по уши. Как таким отличным девчонкам положено. Весь город сразу, с изнанкой, чудовищами, путями в неведомое, в его тайные тени и несбывшиеся вероятности. Короче, во все, что тут есть включая невидимое, но яственно ощутимое, а значит и в нас, даже в первую очередь в нас. Она и без меня уже бродила счастливой самнамбулой, я только чуть-чуть помог. — Чем именно ты ей помог? — спрашивает Стефан, с такой характерной профессиональной заинтересованностью, явно прикидывая, не выписать ли мне люлей за мистические издевательства над детьми человеческими. Для начала над одним конкретным человеко-детем. Я бы с удовольствием ему подыграл, просто чтобы поддержать свою репутацию кары Господней. Но сейчас мне лень лжесвидетельствовать против себя, поэтому я только зеваю. «Да ну тебе, не хипиши!» Считай, просто под ручку с ней прогулялся. Недалеко, на ближайший холм. По дороге даже голову ей не морочил, только смешил немножко и застилал глаза. Никакой отсебятины. Все, как она заказывала, когда мечтала о чудесах.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 я бы сказал. «Хлебом тебя не корми, дай кого-нибудь сразить наповал. День зря прожит, если по твоей милости никто ни разу не чокнулся. Каким ты был, таким и остался. От своей подлинной сути даже в самую чудесную судьбу не сбежишь». «Да чего от нее сбегать?» — в тон ему отвечаю я, приподнимаясь на локте. «Пусть будет. Годная у меня оказалась суть». «Это лучшее, чему я у тебя научился — сражать на повал и чтобы все по моей милости чокнулись», — говорит Нехиси, отнимая у меня бутылку. Даже я бы сказал, ловко ее подхватывая, пока она не выскользнула из моих ослабевших от удивления рук. «Все-таки, когда всемогущее существо говорит «я у тебя научился», это, будем честны, очень странно звучит». «Раньше», — продолжает Нехиси, победительно размахивая добычей, —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 кстати о богеме говорит стефан отставив в сторону пустую бутылку так беспечно что сразу становится ясно у него припрятана как минимум еще одна ты вообще в курсе что картины твои объявились я открываю рот чтобы спросить ты о чем но уже и сам понимаю были картины я же правда когда то просто красками по холсту рисовал ясно значит не в курсе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 И главное, все у тебя получилось. Вот чему я с тобой до сих пор удивляюсь. Какую дурость не сделаешь, все тебе впрок». «Мне по-хорошему надо бы сейчас огрызнуться, или хоть отшутиться, но не могу. Сказать, что я сражен и растерян, ничего не сказать. Похоже, новомодное заклинание картины твои объявились гораздо эффективнее старорежимного шаманского кулака». «Наконец спрашиваю, где именно они объявились?»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 Ну, потом села, спокойно подумала и поняла, что комнаты раньше действительно не было. Говорит, точно сама так обставить ее не могла. Там огромный диван, а Кары их ненавидит всем сердцем. И если верить Каре, дико безвкусный шкаф. Но обстановка ладно, главное картины на стенах. Такое забыть невозможно, по ее же словам. Кстати, я согласен, действительно невозможно. Сколько лет прошло, а я их сразу узнал. Хотя толком не видел, что ты там палил у себя во дворе. Только ту, которую стащил, разглядел как следует. Но этого совершенно достаточно. Ясно, что картина у Кары твои. Почему-то целехонькие, хотя подрамники до сих пор пахнут дымом. Практически неуловимо, совсем чуть-чуть. Не представляешь, как я этому рад. — добавляет Стефан, — с такой сердечностью, что свинство с моей стороны продолжать на него сердиться за эту новость. Гонцов не казнят. Тем более новость же, по идее, скорее хорошая, чем плохая. Что мне не так? — Если тебе сдуру сейчас показалось, будто появление картины означает, что та твоя давняя жертва не принята и все отменяется, просто посмотри на себя, благо еще прозрачный, — мягко говорит Стефан. И на нас обоих тоже внимательно посмотри. А если опасаешься, что все это тебе просто в бреду мерещится? Так это, знаешь, нормально. Я и сам до сих пор иногда сомневаюсь. А вдруг это не я такой великий герой, а просто мухомор попался забористый. И так уже примерно лет восемьсот. А все почему? Тому, кто рожден человеком, трудно привыкнуть к чудесной судьбе. К дряни какой-нибудь запросто, на второй же день она начинает казаться нормой, а к чуду и счастью — ох, нелегко. — Спасибо, — вздыхаю я. — Ты прав, по всем пунктам, конечно. Что даже ты сомневаешься, это чудовищно и очень смешно. — Так получается, я теперь могу посмотреть, что он рисовал? — вдруг спрашивает Нехисе, все это время молчавший с таким рассеянным видом, словно с нами впору от скуки помереть. «Получается, можешь», — невозмутимо кивает Стефан. «Вряд ли Кара откажется пускать тебя на порог». «Вот это да!» — восхищенно вздыхает Мнёхисе и говорит мне. «Я все твои картины, конечно, видел перед внутренним взором, как и все остальное, что было с тобой. Но перед внутренним взором это, сам понимаешь, как репродукция в интернете по сравнению с оригиналом, совершенно не то». «Как и все остальное?» Ошеломленно повторяю я. То есть, погоди, ты серьезно? Вообще, что ли, все? И натурально хватаюсь за голову, вспоминая некоторые эпизоды своей человеческой биографии, после которых, будь я землей, ни за что не стал бы себя носить. Я нарочно подглядывал. Разводят руками Нёхиси. Просто я же по природе своей всемогущий, и от этого как бы немножко всеведущий. Такой, понимаешь, побочный эффект.